Плотник. В самом отдалённом периоде детства, для меня уже почти незапамятным, ближе мне была мать. Мать я чувствовал, как весь окружавший меня мир, в котором я ещё не умел различать отдельных предметов, как теплоту и свет яркого солнца, на который меня выносили, как полюбившиеся мне купание в корыце как сладкую теплоту материнского молока. Мне тепло и приятно было у нее на руках. Была приятна близость ее рук и груди, ее голос. Я узнавал ее по знакомому запаху и почему-то особому, еще кровно соединявшему нас. И чувствуя ее запах, слыша знакомый звук голоса, смеялся всем тельцем лес из пеленок. Отец казался чем-то огромным, колючим, пахнувшим менее приятно. И мать тогда наполняла меня, вливалась в широкий, ослепительный и непостижимый мир, окружавший меня в первые дни моего детства. Сливался и я с этим видимым, слышимым, осязаемым мною миром. Чем больше я подрастал, дальше уходил из этого теплого, растворявшего меня мира, отчетливее видел и осязал предметы, чувствовал земные запахи, слышал живые голоса. И чем дальше отходил от матери, ближе и понятнее, роднее становился отец. После переезда в Кислова я почти не расставался с отцом. Ночью мы спали в одной постели, днем уходили в залитые солнечным светом поля, любовались зелеными рощами, в которых встречали нас веселые голоса птиц. Глазами отца я видел раскрывавшиеся передо мною величественный мир родной русской природы. Чудесными казались тропинки, широкий простор полей, высокое синева небо с застывшими белыми облаками. Мы ходили на реку, где я слушал журчание воды, протекавшей в заросших осокой берегах, треск кузнечиков и шелест листвы на деревьях. Навсегда в моей памяти остались эти первые наши прогулки. Особенно помню любимый ровок где в тени под дубами росли ландыши. Эти лесные цветы, их тончайший аромат и теперь неизменно возвращают меня к первым радостным воспоминаниям детства. А в июньские жаркие дни я собирал в густой траве душистую землянику. Счастливый, взволнованный новыми впечатлениями, я возвращался из этих прогулок – Особенно запомнил я зимние деревенские вечера. Нашу семейную комнату в доме, скудно освещенную огоньком синей лампадки. Нередко я засыпал на груди отца. Вот я лежу подле него, всем детским тельцем, чувствуя теплоту его большого сильного тела. Уступая моим настойчивым просьбам, сам увлекаясь своей выдумкой, он рассказывает мне сказку. Я не упомню всего, о чем рассказывал мне в долгие вечера отец. Помню, что называлась наша любимая сказка «Плотник» что сказывалось в ней о приключениях двух смелых мальчиков, Серёжи и Пети. Связанные братской любовью, Серёжа и Петя построили из брёвен плотик и отправились на нём в далёкие сказочные страны. «Уж не припомню теперь всех удивительных похождений Серёжи и Пети, всех чудесных встреч и приключений, но и теперь волнуют меня давние переживания». Отчетливо помню, как дрожал я, как впивался в каждое слово отца, придумывавшего новые и новые подвиги наших героев. Сказки отца, от которых, быть может, пошла моя страсть к путешествиям, распаляли воображение. Чудесный плотник уносил меня в страны вымыслов и приключений. Зажмурив глаза, я плыл в тридевятое царство, где нас ждали сказочные приключения, творились невиданные чудеса. Сила вымысла мною владела. Долго не засыпал я, поддавшись полету фантазии. Почти наяву слышал голоса, видел вымышленных героев. Хорошо помню, как ежесть под одеялом От предстоящего удовольствия Говорю начинавшему похрапывать отцу Расскажи о плотике, ты обещал рассказать Спать пора, сивый С напускной строгостью, сонным голосом Отвечает бывал отец Вчера я уже все рассказал, спи Пожалуйста, расскажи, ну еще один разочек Расскажи, как они повстречали медведя И уступая моей настойчивой просьбе Оживляясь по мере рассказов, в сотый раз начинает отец давно знакомую сказку. Ну, слушай, Сивый, в прошлые времена, в далекие годы жили в селе Щекини на речке невестницы два маленьких брата Сережа и Петя. Придуманные им сказки, отец рассказывал о себе самому и о своем младшем братишке Пете, с которым дружил в детстве. Они часто ходили в лес по малину. Раз они взяли топор, позвали собаку полкана и пошли в лес. А надо было речку переходить. Вот младший брат Пети и говорит, давай сделаем плотик, поплывем по реке в далекие страны. Воодушевляясь вымыслом, Отец сочиняет, что придет в голову, А я слушаю с замиранием сердца. Вместе с Сережей и Петей С умной собакой-полканом Отправляемся мы в воображаемое далекое путешествие За темные леса, за синее море, за высокие горы Несет нас по речке-невестнице сказочный плотик. И неприметно мне, как гаснет в углу лампадка, Как поднимается от бревенчатых стен что-то мохнатое и большое, ласково накрывает меня, шепчет в самое ухо «Спи, сиюй, спи!» Не слышу, как отец вынимает из-под моей головы свою руку, укладывает рядом с собою. Не слышу, как он засыпает, мир ночных сновидений властвует надо мною. В царство этих видений Несет меня сказочный плотик. Казалось, все было светло и безоблачно В окружавшем и радовавшем меня мире, Где в неведомые далекие страны Каждую ночь уносил меня наш сказочный плотик. Светлы и почти безмятежны были дни, Был молод, бодр, весел отец, Тиха и нежна, ревнива своей любовью мать. Нужда, непоправимое несчастье, Болезни, утраты и самая смерть Казалось, щадили наш дом. В раннем детстве я не знал И не видел тяжелых обид, Ожесточающих человеческое сердце. Ласковые руки поддерживали меня и берегли, И я благодарю судьбу, наградившую меня светлыми днями детства, теми счастливыми днями, когда в нетронутых сердцах людей закладываются родники любви. Но уже в первом сознательном периоде детства смутно чувствовал я, что не всё справедливо и благополучно в окружавшем наш тёплый дом мире – Я видел заходивших в дом голодных нищих, жалких коллег, оставлявших в душе тяжкие впечатления, видел окружавшую нас нужду и несчастье. Само безоблачное счастье казалось тогда признаком грядущих утрат, неизбежных тяжелых испытаний. В часы беспредметной детской тоски мучительно сжималось мое сердце. Воображением постигал я муки одиночества, остроту и несправедливость обид. Я воображал себя одиноким, видел обиженных близких людей. В этом детском неосознанном чувстве не было и капли сентиментальности, слащавого сюсюканье, который я всегда ненавидел. Чувство жалости, которое я испытывал к людям, была любовь. Чем сильнее, мучительнее была эта любовь, острее испытывал я чувство жалости, захватывавшее меня почти с невыносимой силой. Любовь и была тот сказочный плотик, на котором, минуя опасности, совершал я многолетний жизненный путь. Хвалово! Раз в лето, к Медовому Спасу, когда заканчивалось меженное время, и на полях оставались одни яровые, уезжали мы с матерью на лошадях на ее родину, в Калужскую губернию. Каждую нашу поездку гостили мы в Хвалове, на родине матери, по нескольку дней. Мне хорошо запомнился хваловский большой сад со старыми, сплетавшимися в одну зеленую крышу высокими деревьями. Широкий, заросший лопухами двор, сажалка с мутной зеленоватой водою, по которой белыми корабликами плавал гусиный пух. Деревянное скрипучее колесо под навесом у колодца и особенный... Весь дом наполнявший, принадлежавший всем жившим в Хваловском доме, домашний хваловский запах. Пахло в Хваловском доме медом, сушеными яблоками, нюхательным табаком, который употреблял дед, особыми хваловскими полюбившимися мне пирогами, ситниками и еще чем-то своим, свойственным каждому дому. Особенно был силен этот хваловский запах от самого деда, ходившего в порыжелой с отвисавшими карманами жилетки поверх длинной рубахи, носившего седую, медово-желтую, волочившуюся по груди бороду, гладко примасленные кружочком курчавившие вокруг головы волосы. Помню, как целовал меня в губы, щекоча бородою, пахнувшие этим особенным хваловским запахом и нюхательным табаком. Теперь, когда я вспоминаю его, слушаю сохранившиеся о нем рассказы, смотрю на уцелевшую его фотографию, мне понятно, какой это был образец чистопородного крестьянина-великоросса. Его речь нравившаяся мне и тогда, неторопливая, с обилием ласкательных слов, весь его облик и образ жизни, чуть-чуть сбивавшийся к староверству, дед и крестился, двуперстно, размашисто, кладя кресты и пояс накланяясь, хотя и ходил в православную церковь, его чудачество и веселый живой, порой крутой нрав, дедово веселые шутки, бесчисленные пословицы и поговорки, которыми сыпал он, как из рукава, его медовая борода, жилетка с обвисавшими, обтершимися до блеска косметичей, карманами, короткие сапожки, нюхательный табак, нюхать который он уходил за печку, чтобы никто не смотрел, сливаются для меня в одно представление цельного, старинного, давно уже вымершего человека. «Атласная туфелька» от Хваловского дома, Особенно запомнилась мне большая дедова комната с иконами в переднем углу, полутемная, отросших под самыми окнами молодых и кудрявых лип, со старинным красного дерева шкафчиком-поставцом, имевшим много потайных, пахнувших сухими лечебными травами и цветами выдвижных ящиков, из которых, провожая нас, Дед доставал и дарил мне завернутые столбиком серебряные маленькие пятачки с широким старинным диваном, на котором спал дед, с висевшей на стене картиной, изображавшей заходящее над рекой солнце, и опрокинутую лодку на заросшем деревьями берегу. В этой комнате молился по вечерам дед. Помню, наступавшую тишину, когда становился на колени дед, как перешептывались и на цыпочках ходили по дому взрослые и ребята. В открытую, выкрашенную голубой, потрескавшейся краской дверь я видел дедову спину и отвисавшую на жилетке медную пряжечку, лежавший на полу подол длинной рубахи, дедов затылок с седыми промасленными, курчавившимися на концах волосами. Он читал молитвы вслух, произнося каждое слово, и по всему дому был слышен его голос, произносивший имена бесчисленных ему одному известных святых. Помню, как поражало меня это, производивший непонятный страх и тишину, шепотом произносимое «Дедушка молится». В большие двунадесятые праздники, еще до еды, молились обычно в большой дедушкиной комнате всею семьей. Внуков и внучек дед заставлял снимать сапоги и башмаки. Девицы стояли перед иконами на коленях, выставив из-под платьев голые пятки. Дедушка читал молитвы вслух, сурово хмуря брови и, шевеля медовой своей бородою, Перед каждым молящимся крест-накрест кадил старинной староверской кадильницей, от которой по всему дому растекался синий приторный дымок ладана. После молитвы Сморкаясь и кашляя, чинно шли в столовую, садились за накрытый домотканной скатертью стол с шумевшим, начищенным бузиной самоваром и целой кучей румяных пшеничных пирогов на подносе. Перекрестившись широким крестом, встряхнув волосами, дед обычно говорил, «Ну, девки, ребята, беритесь-ка теперь за горячие пироги». Помню моя двоюродная сестра Маня, первой проказницей и шалуньи в Хваловском доме, не выдержав торжественного благочестия праздничной молитвы, стоя на коленях сзади любимой дедушкиной внучки Вавочки, усердно клавшей земные поклоны, поддавшись искушению, тихонечко пощекотала ее выставленную голую пятку. Отчаянный виск нарушил торжественную строгость молитвы, Дед выгнал проказницу Маню на улицу, не позволил садиться за стол, пригрозил больно высечь. Несмотря на показную суровость, приверженность деда к старинным правилам и обрядам многое уже менялось и в Хваловском строгом доме. Давно вывелись жестокие наказания, смелее держалась наезжавшая гостить молодежь, тихонько поговаривали старшие внуки, что был не небезгрешен некогда сам дед, что, несмотря на всю строгость его и богомольство, живет в деревне его бывшая любовница Акулина. И теперь по старой педе. Памяти, дед посылает ей из Хваловского сада подарки, яблоков и меду, что когда-то в дни молодости ревнивая наша бабка Авдотья Петровна, застав деда с любовницей, откусила нос у соперницы своей Акулины. По-прежнему непримирим был дед к модникам-ухажерам, повадившимся, ходить в Хвалово к внучкам-невестам. Приедут из Бабынина с новой железнодорожной станции в Телеграфисты в высоких накрахмаленных воротничках, в фуражках с жёлтыми кантами заведут с барышнями разговоры и начнут писать чувствительные стишки в альбомы. Напудренных сердцеедов-телеграфистов дед бесцеремонно называл беспортошными. Выйдет, бывало, в сад, увидев незваных гостей, насмешливо вслух скажет — «Господам беспортошно мое почтение!» От стыда сгорали от этих неприличных дедовых слов стыдливые хваловские девицы. Вместе со Скаредной скупостью, показной строгостью были в хваловском доме и настоящие добродушие, простая доверчивость, открытое русское хлебосольство. Внуками и внучками – Полнился дом. Почти безбоязненно бродили мы по старому хваловскому саду с глубокими карасевыми сажалками и высокими деревами, облепленными гнездами грачей. Залезали на яблони, трясли груши бабушкин бергамот без семянку, объедались сладкими сливами. Не очень страшил нас костыль, которым дед грозился на проказников, затаившихся в вершине яблони или груши. Детские наши сердца безошибочно чувствовали доброту деда, Скрытую под напускной его строгостью. Чутко чувствовал я скрытое добродушие хваловского деда. Бывало, подзовет меня, пощекочет своей бородою, Ласково скажет «Расти, сивый, велик, расти высок, вот такой» и своими старческими, но все еще сильными руками, без зуба усмехаясь, обдавая знакомым запахом нюхательного табака, поднимет под самый потолок. Мне, любимому внуку, редкому гостю, разрешалось бывать в дедовой комнате. С волнением разглядывал я дедовые вещи, столярные шорные инструменты, Долота, клещи, молотки. Из многих вещей особенно запомнилась изящная атласная туфелька, бережно хранимая дедом в ящике старинного красного дерева поставца. Уже много позже узнал я от матери романтическую историю атласной туфельки, еще больше укрепившую во мне уважительное чувство к деду. Эту трогательную историю, помню, мать рассказывала так. Некогда, еще в своей молодости, будучи крепостным, жил дед у своего помещика Филимонова в селе Матюкови. Раз вышел он ночью на крылечко, видит, зажегся в церковных окнах свет. Дед подумал, что в церковь забрались воры, побежал к ограде, чтобы ударить в набат, Подбежав к ограде, увидел он за церковью тройку, запряженных в карету лошадей, от нетерпения рывших копытами землю. Догадался дед, что кто-то венчается тайно в церкви, и только успел ступить на паперть, а навстречу ему спешат молодые, уже из-под венца. Дед узнал под фотою невесту. Это была соседнего богатого помещика, единственная дочь. Признала ее жениха, отставного драгунского офицера, забул дыгу и мота на всю губернию, прославившегося кутежами и картежной игрой, давно спустившего отцовское состояние. Только вышли молодые из церкви, слышат, За ними летит погоня, подкатывает к воротам церковной ограды отец невесты. Услыхала невеста голос отца, упала в обморок. Подхватил ее на руки молодой муж и при помощи деда, любившего рискованные приключения, стал пересаживать через высокую каменную ограду. В торопливости и спешке обронила с ноги атласную белую туфельку смерть, перепуганная бесчувственная невеста. Самою эту туфельку бережно спрятал за пазуху дед, и в воспоминаниях о пережитом в молодости романтическом приключении свято хранил до своей смерти. Рассказывала мать, что отец похищенной невесты до самой реки гнался за молодыми, и когда подкатила к перевозу его замыленная тройка, беглецы были уже на том берегу. Выхватив из рук перевозчика топор, похититель перерубил перекинутый через реку канат, ничем не удерживаемый паром поплыл по течению. Долго стоял на берегу, потрясая над головой кулаками, грозясь своему врагу, проклиная смертным проклятием родную дочь, оскорбленный отец. Как это обычно бывало, Жестоко несчастная была в браке, обманутой проходимцем невеста. Зло насмеялся, выгнал ее из дома развратный муж, до самой смерти, так и не добившись прощения от разбитого параличом отца, скиталась она с детьми по чужим людям, даже на смертном одре. Когда, прося пощаде, припала дочь к холодеющей отцовской руке, не простил ее умиравший отец всё своё состояние отказавшей посторонним людям. У отцовского смертного адра ещё раз услышала она его последнее жестокое слово. «Проклинаю!» Атласная белая туфелька, бережно хранимая дедом, печальный и трогательный рассказ о несчастной поруганной женщине — еще и тогда производили на меня неизгладимое впечатление. Подолгу держал я в руках атласную туфельку, и пылкое мое воображение отчетливо рисовало несчастную невесту, ее беспощадного деспота отца. А рядом с большой комнатой, где жил и молился дед, а в ящике старинного поставца хранилась заветная атласная туфелька, напоминавшие деду о его молодости и отошедших временах, в отгороженной маленькой комнатке с оконцем, выходящим в зеленый гудящий пчелами сад, недвижимо лежала больная водянкой родная бабка моя Авдотья Петровна. Я совсем не помню ее здоровый, ходящий на своих ногах. Помню, как всякий раз, приезжая в Хвалово, мать плакала над постелью бабки и посылала за фельдшером в село, как приезжал в Хвалово сам этот фельдшер с побелевшей от пыли бородою, и от него пахло карболкой. Мало осталось в моей памяти от старой хваловской бабушки. Запомнились тяжелый, наполнявший ее комнату воздух, Как сидит и плачет у ее изголовья мать, А она лежит недвижимо, Закрывши глаза, тяжело дышит. Запомнились ее неподвижные руки, Доброе желтоватое лицо с татарскими глазами. Так же, как о своем деде, По рассказам людей я знаю, Что до болезни своей бабка Была неутомимой хозяйкой что и не успевала она надевать в рукава шубу. Зимой и летом, летая по хозяйству, без устали носили ее ноги от одного к другому делу. И еще запомнился мне бабушкин медовый квас, которым она меня угощала, как шипит, пенится, бьет в нос, любимая ее шипучая водица. А всего больше из Хваловского дома запомнилось большое застолье, Садилась в Хвалове всякий день за стол не менее пятнадцати человек, больших и малых. В глубокой долбленной чашке подавались на стол деревянные ложки. И у всякого была своя, отмеченная зарубками ложка. На пятнадцать больших кусков делил дядя Аким над столом хлеб. Хлебали все из одной большой чашки, подставляя под ложки кусочки черного хлеба, кладя на стол ложки горбами к кверху сам дед хлебал кипарисовой монастырской ложкой с резным крестом на стебле. и плохо приходилось тому кто положит ложку на горб уронит кусочек хлеба или хихикнет невзначай за столом ах ты таракан запечный скажет бывало дед и дедова монастырская ложка прибольно хлопнет виновника по лбу Ярмарка. Помню ясный весенний день. На синем и знойном небе недвижно стоят пухлые белые облака. С утра парит. Над лесом, над соломенными крышами дрожит и зыблится нагретый воздух. Пара разномастных лошадок смольник и фурсик, вскидывая гривами, побряковые кольцами на уздечке, бойко мчит нас по усохшей, накатанной, покрытой слоем пыли, вьющейся среди дозревающих ржей дороги. Куда ни глянь, Волнами ходит рожь, синим туманным кольцом замыкает поля дальний зубчатый лес. Внизу над рекою чернеют крыши соседней деревни. Впереди в облаках пыли с грохотом скачут по накатанной дороге телеги, В них, свесивши ноги, держа в руках возжи, сидят мужики в вышитых рубахах. Бабы в разноцветных сарафанах и лиловых повойниках широкими лентами трясутся в телегах, вытянув ноги. Белоголовые ребятишки торчат в телегах грибами. Иногда, чтобы не дышать пылью, Облаком, стоящей над дорогой, мы обгоняем трясущиеся, подскакивающие телеги. Иногда обгоняют нас. Пыль серым слоем лежит на придорожной, подъеденной мелкой траве. Едем по ржи уже дозревающей, медово-желтой, с синими звездами васильков. Мы догоняем празднично одетых девок и баб, бойко ступающих босыми загорелыми, печатающими на пыли ногами. Девки несут в руках башмаки, останавливаются, смотрят. На их загорелых лицах оживленные весело блестят молодые глаза. Слепни и мухи вьются над лошадиными спинами. Панкрат сидит бочком, расставив на передке ноги, привычно покрикивает на лошадей, перегибаясь кнутовищем, сбивает из прыгающей шлии налипших оводов и слепней. Перед самым селом нужно вброд переезжать речку. Коренник осторожно спускает по усыпанному каменьям, разъезженному колесами, косогору. В воде шуршат по каменьям колеса, струится, обмывая шины, вода. Через речку, подняв сарафаны, держа в зубах узелки с башмаками, переходят бабы, садятся на берегу обуваться». С обмытыми блестящими шинами и мокрыми ступицами Бойко выезжаем на берег. По мягкой дорожке легко катимся дальше. Ярко блестит на солнце, дугой уходит река. Белеет впереди колокольня, и, подчеркивая ее белизну, Темнеет позади церкви старинный господский парк. На скате под церковью разливается море сарафанов — мужичьих голов, чудесным показывается на зелёном изумрудном лугу этот живой пыль, «Пестрый ковер, народу все больше, бабы и девки, мужики в пиджаках и в белых рубахах, белоголовые ребятишки со свистульками-петушками, на распоряженных, засланных веритьем телегах, с поднятыми оглоблями, с жующими овес лошадиными головами, сидят старики и бабы с грудными детьми, едят, разложив баранки и сало». Груды новых, облитых дёгтем колёс, Разложенные на лугу горшки, Целые вазы лык и корья. Дальше, где гуще народу, Под колокольнею белеют над толпою Верхи палаток. Густеет и шумит толпа, А над всем этим высокое небо, Облака и падают, вьются, Стрелами в воздухе свищут стрижи. Медленно пробираясь в расступающейся толпе, подъезжаем к ограде, привязываем лошадей. Хорошо побежать к палаткам, где стеной уходит и стоит толпа. На высоком дощатом прилавке разложены картинки и книги, Худой, костлявый, с рыжей щетиной на подбородке мещанин-продавец перебирает заросшими рыжей шерстью руками, подсовывает календари, песенники, книжки с заманчивыми названиями. На краю, окруженная толпой зрителей, стоит уставленная стеклянной посудой с зеркальцами, кусочками мыла рулетка». Загорелый зубастый мещанин в картузе, подмиговая бабам, кричит весело и задорно, И красавице, подходи, беспроигрышная, Сама катает, сама летает, Крути, молодой человек. И я робко пускаю рулетку, Мягко бегущее по гвоздикам гусиное перо, Смотрю, не спуская глаз, и с волнением Беру из рук мещанина свой выигрыш, Копеечное с нарисованным цветиком зеркальце. А мещанин уже кричит, подзывая других, завидующих моему счастью. «А ну, катай, валя, наваливайся!» Смех и крики, шуршание подсолнушков, раскусываемых зубами – Крик черта бабы, звонко ругающий своего загулявшего мужа, Ржанье лошадей сливаются в один ярмарочный гул и шум. Пахнет дегтем, навозом и кумачом. В полотняных палатках Бойко, отмеривая аршином, щелкая ножницами, с треском рвут, свертывают продавцы ситец, белый блестящий, пахнущий апрельскую свежестью коленкор гроздья стеклянных бус, золотой позумент, красные, желтые, голубые, опущенные по ветру ленты — облитые сахаром пряники, жамки, стручья, горы и предгорье соблазнительно пахнущих подрумяниных баранок, хомуты, лапти, кожа. У телеги с брусками и скосами косами стоят мужики. Бьют потылицы о грядку, прислушиваясь к звону, пробуют на язык бруски, Внизу, на проезжей дороге, бойко торгует кабак. Выходят на крыльцо, засовывая в карманы бутылки мужики. На лугу за церковью стоят, торгуются, проваживают лошадей барышники-цыгане. По ярмарке в толпе, взявшись за плечи, гуськом проходят нищие слепцы. Они останавливаются у ограды на солнечном припёке и, ощупав костыльками землю, садятся. Страшны. И черны их безглазые лица, их косматые заросшие волосьём головы. В обед негаданно собирается туча, гремит гром, Дождь крупными каплями, поднимая пыль, стучит по прибитой усыпанной подсолнечной шелухой дороге, по головам и плечам девок, бегущих с задранными на сарафанами в парк под деревья. Синяя с огненными краями туча грозно висит над колокольней. Ветер хлопает потемневшими верхами палаток и балаганов, раздувает ленты, Пустеет, суетится, разбегается потревоженная дождем и грозою ярмарка. А все чаще и быстрее носятся над землей ласточки. Громче и страшнее гремит приближающийся гром. Вся ярмарка, краснеясь сарафанами, стоит под деревьями. Но быстро, как начался, проходит и кончается летний дождь. Яркая радуга, упершись одним концом в реку, еще серомолочная дождя широким полотенцем раскидывается над ярмаркой над колокольней. И опять, точно умывшись и повеселев, собирается, оживленнее прежнего шумит народ... А над обмытой, скатящимися мутными ручьями землею По-прежнему падают и свистят стрижи. И опять кричит, зазывает повеселевший зубастый мещанин. А вот обмылись, помылись, подмолодились. Подходи, девки, баба, не жалей». Плохое разобрали, хорошее осталось. Вот бокальчики, стаканчики, серебряные розанчики. Подходи, красавицы! Солнце косо светит из залиловой, именовавшей миновавшей тучи, на колокольню, на потемневшую со следами босых ног и колес дорогу. Ярко зеленеет на лугу трава, маслянисто блестят, роняя капли листья старого дуба, и сладко пахнут обмывшиеся молодые березы. С ярмарки начинают разъезжаться после обеда. Первый уезжает помещица Кужалиха. Окруженной толпой она садится в обмытый дождем, с опущенным верхом экипаж, усаживает с собою в остромордую борзую собаку, и громыхнув бубенцами, экипаж трогается с места. «Эй!» — кричит на сторонящихся, разбегающихся баб и ребят, туго держа синие вожжи в обеих руках, плечистый, в шапочке с павлиньими перьями, с желтыми, выпущенными из плисовой безрукавки рукавами, сердитый кучер. К вечеру больше пьяных, шумнее, азартнее за кабаком и на распряженных телегах. Ниже груды колес и кадушек, Меньше остается на лугу горшков И уже осипшим другим голосом Покрикывает мещанину рулетки. Помалу расходится и разъезжается Шумная ярмарка, Сереет от подсолнечной шелухи луг, Много валяется теплого дымящегося навоза, Еще шумят пьяные мужики, Баба на вазу унимает Раскричавшегося ребенка, А уж близится над селом Вечер, опустив головы, последними расходятся с ярмарки нищие слепцы. На зеленом, освещенном высоким июньским солнцем, усыпанном подсолнечной шелукой, утоптанном полусапожками широком лугу, водят хоровод бабой. Там и там, в густых ольховых кустах над рекой, Под мельницей мелькают яркие сарафаны, Кучками толкутся ребята. На лужку под лавки С открытыми, настежь, дверями Вертится карусель, играет шарманка, Глухо ухает бубен. Можно, заплативши копейку Пучеглазому карусельщику, Сесть на деревянного, выкрашенного, Облезлой краской покачивающегося коня. Карусельщик звонит в колокол, И карусель двигается сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Ветер задувает в лицо, шевелит за спиной рубашку, и все быстрее проносятся мимо, сливаясь в одну розово-белую полосу. Лицей бабьи сарафаны мелькает в толпе высокая фигура отца. Я крепко сижу на деревянном коне, держась за железный пруд, жмуря глаза от мелькающего розово белого круга карусель вертится пока не раздастся звонок и медленно останавливается Не спеша слезаешь с коня, чувствуй как еще ходит и кружится под ногами земля и куда-то соскальзывает, проваливается в толпе смеющееся лицо отца, улыбаешься и сам, А на коней уже влезают другие. Усаживаются розовые и голубые девки с узелками в крепких соловянными колечками на загорелых пальцах руках. Хоровод стоит на лугу широким цветистым кругом. Можно пробраться вперед, протолкавшись среди пахнущих кумачом и солнцем девок и баб. В словах Хороводной, выпиваемой бабьими звонкими голосами песни, Можно различить отдельные слова, Как по морю морю синему, По синему да по хвалынскому Плыла лебедь с лебедятами, С со с одетятами. По просторному кругу Парами ходят девки и парни, По песне останавливаются друг против дружки, Машут платками, идут дальше. В конце песни парни снимают фуражки, Троекратно крест-накрест целуются с девками, А девки и молодухи, вытирая платочком губы, Смотря в землю, быстро расходятся в круг по местам. Солнце светит жарко, Выворачивая наизнанку листья, дует с полей легкий летний ветер. На пруду, на солнце, ярко блестит и ребит вода. Плавают белые лилии и желтые кувшинки. Сказочное утро